Глава двадцать шестая Я вскочил, отошел на шаг от трупа инструктора, испытывая непреодолимое желание отмыться. Мысли путались, я никак не мог увязать все последние события, после которых я забыл о спокойном сне с гибелью своего соседа. Завершение логической цепочки выглядело настолько нелепо, словно я встретил... Диковинное животное с хвостом и телом змеи, но с головой коровы. История с Лембитом закончена, — думал я, — все еще пятясь назад. Надо сообщить милиции об этом несчастном случае. У меня голова не соображает, как все расставить по своим местам. Я умываю руки. Все, надоело. Пусть разбирается милиция. Меня кто-то окликнул, и я едва не получил разрыв сердца. Стремительно повернувшись, я посмотрел влево, вправо и не сразу заметил белое пятно на тёмном фоне стены обрыва. "Кирилл, это я", раздался жалобный голос Инги. Белое пятно приближалось. Я слышал, как шуршит галька под ногами. "Ты откуда здесь?" зло выкрикнул я. Хотя не было никаких причин грубо разговаривать с девушкой. Я видела, как ты побежал. Я искала тебя. Инга приблизилась, взяла меня за руку. Её лицо осветило мной казалось мертвенно бледным. Что тебе надо? недовольным голосом спросил я, всё ещё не в силах совладать с учащённым дыханием и бешеным ритмом сердца. Я испугалась за тебя, произнесла она. вглядываясь, заглядывая мне в глаза. Посмотри, что с моим платьем. Ничего особенного, рваное и мокрое платье. Так и должно быть. Тебя же износиловали. В темноте ей было проще разговаривать со мной, я чувствовала её дыхание на своём лице. Значит, она смотрела мне в глаза. Он сам? нерешительно произнесла Инга. Да. Приехала милиция. Я знаю. Что еще? Ничего. Я узнала все, что хотела. Нет, не все. Мстительно подумал я. Сейчас я скажу тебе, чей труп лежит у воды. Тогда посмотрим, как вытянется твое лицо. Это был момент истины. Если Инга была замешана в делах Виктора, то известие о его гибели не было. Она не смогла бы воспринять спокойно, каким бы актёрским даром ни обладала. Я взял её за руку и потянул к воде. Пойдём, сказал я. Зачем? Посмотришь. Не хочу, ответила она и выдернула руку. Уже насмотрелась. Кажется, не её, а моё лицо стало вытягиваться. Ты знаешь, кто это? недоверчиво спросил я. «Знаю», — ответила Инга, — «Виктор». «Вот это номер! Один ноль в ее пользу!» «Пошли отсюда!» — попросила Инга. «Не то меня стошнит!» «Постой!» — крикнул я и тряхнул девушку за плечи. «Откуда ты знаешь, что это Виктор?» «Да я его сама отводила в гримерную». «Зачем?» «Он попросил у Браза разрешения участвовать в массовке». И тут ему разрешил. А почему ты не рассказала мне об этом? Я многого ещё не рассказала тебе, вызывающе ответила Инга и отвернулась. Не хватая меня за плечи, больно, я ввёл в дело тяжёлую артиллерию и дал первый залп. Виктор толкнул Лебединскую под колёса, да? Ну пусть же, поморщилась Инга, отрывая мою руку от своего локтя. Отвечай, он толкнул. Нет, глухим голосом ответила Инга. Не он. Её вообще никто не толкал. Так, «Та всплеснул я руками, и кольчуга на плечах захрустела звенями. Прекрасно. Как же она интересно попала под колёса. Я её сбила, нечаянно. А высокий темноволосый не было там, ни высокого Ни темноволосого был только Виктор. Инга помолчала, повернулась и медленно пошла по берегу. Я пошел за ней след в след и, чтобы не создавать лишнего скрежета, старался идти в ногу. «Зря ты затеял эту игру с подмены инструктора», продолжала она негромким голосом. «Виктор, когда я первый раз с ним встретилась, вцепился в меня как собственник и без всякого стыда стал требовать общей постели я в шутку отвечала что у нас непременно будет большая и страстная любовь только я сначала должна научиться водить машину мы бы расстались с ним мирно и тихо если бы не влесты и я в ответ скрипнул зубами подобрал несколько круглых камешков и стал на ходу жонглировать ими Ты даже не представляешь, как он меня приревновал к тебе. Это было что-то ужасное. После того, как мы с тобой откатались в первый раз, он встретил меня и устроил прямо-таки семейную сцену. Ты спала с ним, ты мне изменила. А ты ему не сказала, чтобы он заткнул свой рот, и на полусок натых убежал к жене, поинтересовался я. В тот страшный день Я выехала в вишневые проезды и вдруг увидела его. Он махнул мне рукой, я выжела сцепление, притормозила у края тротуара, но переключать рычаг в нейтральное положение не стала, держала ногу на сцеплении и разговаривала с ним через опущенное стекло. Он рассердился, увидев, что я в этой машине одна, а я ещё соврала, что ты сам разрешил мне часик покататься. Я слушала только молча, качал головой, слов не было. Потом Виктор сказал, что «не простит тебе этого никогда», продолжала Инга, и стал требовать, чтобы я заглушила машину и освободила место водителя. Я ему довольно грубо ответила, что обойдусь без сопливых. В общем, что-то в этом роде. Он попытался открыть двери, но я успела заблокировать замки и поднять стекло. Тогда он стал стучать по капоту кулаком, что-то кричать. Он вспыльчивый, если разозлится, становится совсем как дурак. Встал перед машиной и не пускает меня. Я даваю сигналить. Он стоит, усмехается. И я тоже разозлилась и немного отпустила сцепление. Инга замолчала, чтобы перевести дух. Всё, что она рассказывала, выглядело намного более правдоподобным, чем первая версия о человеке, который толкнул ребединскую под колёса. В общем, тише произнесла она: "Я его толкнула. Не больно, а так. Он отскочил в сторону, мат-перемат, а я, как дала газу, сцепление сбросила и вылетела на пешеходный переход. А там как раз эта женщина шла. Я даже затормозить не успела и еще метров в десять тащила ее волоком. Инга тяжело вздохнула, остановилась и села на холодную гальку, расправив подул широкого платья вокруг себя. Было похоже, что она торчит из огромного цветка ромашки. Я остановилась, ничего не соображаю, руки дрожат. Этот подонок подбегает, лицо белое, как молоко. Рот раскрывает, а сказать уже ничего не может. Я его прошу, садись быстрее, гони отсюда куда-нибудь далеко. А он, наконец, в чувство пришел. И Кукиш мне под нос сует. Теперь, сука говорит, сама расхлебывай. И я обернулась, смотрю, а женщина уже никакая. В больницу нет смысла везти. Мне слезы глаза залили, я ничего не вижу, умоляю его. За что ж ты меня топишь? А он так гнусно усмехнулся, поднялся с асфальта колпак от колеса и отвечает: Пока ещё не топлю, но если скажешь своему кабелю, что я был здесь, сразу сдам тебя в прокуратуру. Махнул рукой и убежал в подворотню. Инга замолчала, и я настолько живо представил себе всю эту картину, что от волнения не мог сидеть. Встал и принялся ходить вокруг ромашки кругами. И ты придумала историю про высокого брюнета, досказал да я. А что я ещё могла тебе сказать, скрипнула Инга. Он же поклялся, что сразу сдаст меня в прокуратуру. Дура, произнёс я. Какая же ты дура. Да я бы из него кишки вытряхнул, если бы знал, что это он меня шантажирует. Я бы его по стене размазал, с навозом смешал, и ничего бы он тебе не сделал, понимаешь? И если бы я захотел, то ходил бы он с долгом поставленным на счётчик, как с часовой миной в заднице. Он бы свой дом продал, чтобы со мной рассчитаться, а ты этой плесени дала возможность отыграться на мне. Вот отвёл он свою душу, вот поизгорялся. Надо же Письмо писал, на принтере печатал, надеялся урод, что я в самом деле поделюсь с ним золотом. Ха-ха-ха. Каким золотом? удивлённо спросила Инга, поднимая голову. Антикварным лапочка девятьсот пятьдесят восьмой пробы. А ты думала, почему он не хотел, чтобы я знал, кто колпак от колеса унёс? Лембитлехтене, таинственный господин N. Маскарад закончился. Пора смывать грим. Я сорвал с головы парик и затолкал его под пояс. А откуда он узнал, что у тебя есть золото? Лебединская выболтала. С ходу ответил я, потому как это была самая правдоподобная версия. Та самая женщина? с сомнением произнесла Инга. Та самая, кивнул я. По доброте душевной. Я как-то отсыпал ей горсть монет для музея. Виктория не очень понравились, и Лебединская призналась ему, что у меня этого золота куры не клюют. У тебя в самом деле его много. Битком набитый дипломат признался я. Почти 8 кг. Он ходил и облизывался, как бездомный пёс у пищеблока. А тут ты ему дала редчайший шанс заработать. Прости, прошептала Инга. Я не знала, что так сильно подставила тебя. Да ладно тебе, примирительно махнул я рукой. Всё в прошлом, судьба его наказала. Минуту мы молчали, прислушиваясь к шуму волн. Инга легла на спину и стала похожа на выброшенный штормом парус. Я замерзла, прошептала она. Я машинально провёл ладонью по груди и, не совсем уверенный в том, что поступаю правильно, стал стягивать с себя кольчугу. "Ну что ты делаешь?" ласково прикнула меня Инга. "Разве рыцари согревали своих женщин с железной кольчугой?" "Ах да", хлопнул я себя по лбу и принялся собирать хворост к плаву.